Организовать Подсдамскую конференцию. Провести конференцию союзников в Поверженном Берлине было смелой идеей. Нужно было еще найти хоть какое-то целое место в германской столице. Такая задача была поставлена перед маршалом Жуковым, который вспоминал. Вскоре к нам прибыла группа ответственных работников Комитета наркомата госбезопасности и Наркомата иностранных дел для подготовки предстоявшей конференции. Я объяснил им, что в Берлине нет надлежащих условий для проведения конференции глав правительств и предложил ознакомиться с районом Потсдама. Потсдам тоже был сильно разрушен, размещать там делегации было трудно. Единственное большое здание, которое уцелело, был дворец германского кронпринца. Здесь было достаточно помещений для заседаний, работы многочисленных экспертов и советников. Для расквартирования глав делегаций, министров иностранных дел, основных советников и экспертов хорошо подходил пригород Потсдама-Бабельсберг, почти не пострадавший от бомбежек. Москва санкционировала наше предложение о подготовке конференции в районе Потсдама. Дали свое согласие на проведение этой конференции в этом районе англичане-американцы. Потсдам находился в советской зоне оккупации, и все заботы по организации конференции, по обеспечению безопасности, лежали на нашей стороне. Местом конференции был выбран дворец хофф Серов рассказал, почему. Ездил выбирать помещение для Потсдамской конференции с генералом Добрыниным. Остановились на дворце сына Вильгельма, который расположен в Потсдаме, в парке Сан-Суси. Парк большой. Несколько квадратных километров дворец в готическом стиле, правда, не на наш вкус, но главное все есть. Зал для заседаний с хорами, крыло и комнаты для размещения товарища Сталина и его охраны, а также мидовцев и сопровождающих, которые приедут. Потом я сказал Жукову, и поехали с Жуковым и Соколовским посмотреть. В основном понравилось. Главное в стране от шумных улиц. Донесли в Москву об этом. 29 мая начальник охраны Сталина генерал Власик одобрил выбор, а 6 июня Берия подписал приказ об обеспечении специальных мероприятий по объектам Пальма. На расчистку дорог и восстановление мостов в районе проведения конференции направились саперные части Красной Армии и местное население. Ко 2 июля были отремонтированы и запущены электростанции в Бабельсберге и Потсдаме, восстановлены аэродромы Дальгов и Кладов. За месяц сотни домов в пригороде Берлина Бабельсберге были очищены от населявшей его нацистской и деловой элиты Германии, подготовлены для членов делегаций. Сам Бабельсберг к моменту конференции был разделен на три оккупационные зоны, в которых находились войска соответствующих стран. Руководство делегации жило на одной улице, Кайзерштрассе, протянувшейся вдоль озера Грибниц-Зее. Труману подготовили желто-красный особняк во французском стиле, который американцы назвали «маленьким белым домом». Черчиллю неподалеку розовую виллу тосканского стиля. Сталин и Молотов обосновались в меньшей по размеру резиденции на кайзер Кайзерштрассе 27, построенной в модернистском стиле архитектором Альфредом Гринандером, известным своими проектами станции берлинского метро. Помещения, предназначенные для размещения делегаций союзников, были отремонтированы и оборудованы всем необходимым, включая скрытые микрофоны. Обслуживающий персонал официанты, стопники, швейцары, горничные, парикмахеры, чистильщики обуви, курьера был привезен из Москвы. Их отбирали из сотрудников интуриста, оперативники второго управления НКГБ и лично начальник управления Федотов. К 15 июня в Потсдам и Бабельсберг были переброшены 7 полков НКВД и 1500 опытных оперативных работников. район проведения конференции охранялись свыше 2000 проверенных солдат и офицеров войск НКВД. В самом Цицилиан-Хофе безопасность обеспечивали 1000 солдат и 150 оперативников НКВД и НКГБ. Четвертое управление НКГБ под руководством Судоплатова обеспечило очистку от враждебного элемента окрестности дворца и 40-километровой зоны вдоль железной дороги. Одновременно в Потсдаме и Бабельсберге начали действовать многочисленные американские и британские спецслужбы, армейские и специальные подразделения. Бери информировал Сталина 2 июля. НКВД СССР Докладывает об окончании подготовки мероприятий по подготовке приема и размещения предстоящей конференции. Подготовлены 62 виллы, 10 тысяч квадратных метров и один двухэтажный особняк для товарища Сталина, 15 комнат, открытая веранда, мансарда, 400 квадратных метров. Особняк всем обеспечен, есть узел связи. Весь персонал из Москвы.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 Американцы выбрали для апартаментов президента и его ближайшего окружения голубой цвет, англичане — для Черчилля розовый. Зал советской делегации был отделан в белый цвет. В Нойенгартен соорудили множество клумб, высадили до 10000 тысяч различных цветов сотни декоративных деревьев. В Москве полным ходом шла подготовка и к содержательному наполнению конференции. Союзники, как докладывал 3 июля Сталину и Молотов, Максим Литвинов, заинтересованы в том, чтобы мы вступили в войну с Японией. Именно поэтому они будут более расположены к уступчивости, чем после победоносного завершения ими войны на Востоке. В этом смысле Познамская конференция рассматривалась как реальная возможность для закрепления советских интересов в послевоенном мире. При подготовке конференции в ходе ее возросший размах этих интересов обозначился вполне отчетливо. В дополнение к Восточной Европе и Дальнему Востоку речь шла уже о серии требований к Турции, совместный контроль над проливами, размещение там советских военных баз, возвращение Советскому Союзу Карса и Ордогана, а также об индивидуальной опеке над одной из бывших колоний Италии в Средиземном море или Африке, создании военных баз на норвежской территории, на Шпицбергене и острове Медвежий и на датском острове Борнхольм. Москва также была намерена закрепиться на севере Ирана. Подобное расширение зоны советского контроля представлялось Сталину и советскому руководству заслуженным вознаграждением Советского Союза за его огромные потери и решающий вклад в разгром фашизма. СССР, как считалось, имел, по крайней мере, не меньше прав на свою сферу влияния, чем США и Великобритания. Кроме того, ряд предварительных запросов не встречал возражений со стороны союзников. Так, в ходе июньской переписки Громыко со Стетиниусом, Соединенные Штаты согласились поддержать заявку СССР на мандатное управление одной из бывших итальянских колоний. Положительной была и предварительная американская реакция на советское предложение по уровню репараций с германии в пользу СССР 10 миллиардов долларов и интернационализация Русской области. То есть советские руководители делали в Потсдаме соответствующие предложения, имея предварительную поддержку со стороны США. Перед отъездом в Берлин прошло совещание на ближней даче Сталина, которое запомнил Громека. Прямых вопросов мне никто не задавал. Некоторые члены Политбюро подчеркивали важность предстоящей конференции, употребляя иногда такие слова, как решающий характер документов, которые должны быть приняты по германскому вопросу. Проявив инициативу, я высказался так. Конечно, Труман не Рузвельт. Это хорошо известно. Вячеслав Михайлович Молотов встречался с ним непосредственно в Белом доме. Полагаю, что по некоторым вопросам президент займет жесткую позицию. Например, по вопросу о репарациях в пользу Советского Союза, о Польше, о демилитаризации Германии. К этому, конечно, надо быть готовым. Никто, ни Молотов, ни другие участники встречи не высказывал никаких иных мнений по этим вопросам. Молотов говорил, но в том же ключе. Предполагалось, что Труман постарается проявить твердость в предстоящих обсуждениях, тем более что согласованного заранее между союзниками плана в связи с необходимостью решать важнейшие поистине исторические проблемы Германии и Европы не было. Путь советской делегации в Берлин лежал на поезде через разрушенную Смоленскую область и Белоруссию. Специальный поезд подошел к дебаркадеру Минского вокзала 15 июля. Сталин и Молотов вышли на вокзальную площадь, где их приветствовали аплодисментами жители города. «Всюду, начиная со Смоленска, всеобщее разрушение», — произнес Сталин. «Из поезда уже было видно, что Минск представляет собой одни развалины. Видимо, цифры разрушений по стране, опубликуемые чрезвычайной государственной комиссией, близки к истине. Но разрушения в Белоруссии превосходят все представления. Это можно понять и оценить, только увидев». Пригласили вагон первого секретаря Белоруссии Пономаренко, и с ним вплоть до пересечения госграницы шло совещание о восстановлении республики и ее экономики. Советская делегация, представлявшая столь разрушенную страну, имела в голове, направляясь в Поздам, материальные вопросы в гораздо большей степени, чем их партнеры по переговорам. И дальше через Польшу и Германию. Железнодорожная колея от границы СССР до Поздама была перешита по советскому стандарту. По ней прошли и пробные спецпоезда. Для путешествия сформировали три литерных состава. Первым шел контрольный состав с 40 оперативниками из 6-го управления. Далее поезд Сталина, который охраняли 90 офицеров. Машинисты тоже были офицерами госбезопасности. В поезде ехал также нарком путей сообщения генерал-лейтенант Иван Владимирович Ковалев. Замыкающим шел поезд с 70 сотрудниками охраны. На каждой станции по пути следования были размещены усиленные наряды из милиционеров и сотрудников НКГБ. Железную дорогу охраняли 17 140 бойцов войск НКВД от Москвы до Бреста по 4-6 солдат на километр пути на территории Польши и Германии до 10 человек. Опергруппы НКВД и НКГБ обеспечивали агентурно-оперативные мероприятия в полосе отчуждения. На самых подозрительных участках железной дороги курсировали бронепоезда. Сталин приехал в Потсдам 16 июля 1945 года с задержкой на день из-за переговоров с китайцами. Члены советской делегации из числа военных прибыли раньше и по воздуху. 13 и 14 июля — группа советников и экспертов делегации из Советского Союза. Из военных в работе конференции участвовали Георгий Константинович Жуков, Николай Герасимович Кузнецов, «Федор Яковлевич Фололеев, Степан Григорьевич Кучеров», — писал Штеменко. «От генштаба поехали Алексей Иннокентьевич Антонов, Анатолий Алексеевич Грызлов, Николай Васильевич Славин и Максим Андреевич Вавилов с небольшим обслуживающим аппаратом. Я был оставлен для текущей работы в генштабе», — вспоминал адмирал Кузнецов. «14 июля, еще затемно, наш самолет оторвался от взлетной дорожки центрального аэродрома и взял курс на запад». В 1936 году с этого же аэродрома я отправился в Испанию. На огромном летном поле аэродрома Темпельгов стояло много самолетов. В основном это были наши, советские, но, помнится, пока мы спускались по трапу, приземлилось несколько самолетов с американскими и английскими опознавательными знаками. Нас встретили командующий Днепровской флотилии Виссарион Виссарионович Григорьев и советский комендант Потсдама. Участие моряков в боях за Берлин было, конечно, более чем скромным. Но все же приятно сознавать что наши корабли здесь повоевали. Командование Днепровской флотилии подготовило для приехавших на конференцию моряков особняк неподалеку от Потсдама. Как рассказывали, он принадлежал богачу Адлуну, владельцу фешенебельных отелей во многих европейских столицах. Я всего два дня прожил в этом особняке. Членов советской делегации разместили потом в Бабельсберге. «В Бабельсберге мы часто встречались с Антоновым, прилетевшим в один день со мной. Его уже больше всего занимали дальневосточные проблемы. Начальник генерального штаба интересовался состоянием и готовностью Тихоокеанского флота. «Возможно, в ближайшие дни вам тоже придется поехать туда», — предупредил он.